60 силки Уменьжу несколько растерялся услышав новости. А тебе не кажется, что это как-то Он не сразу смог подобрать подходящее слово и запнулся. Вдруг, почему вдруг? Почему не раньше, не позже, а именно сейчас? Ацинь потянула носом во всхлипе. Когда матушка сказала отцу, он, конечно же, рассердился, потому и ускорил день свадьбы. «У женщин в голове не должно быть глупости, так сказано в поучении». «Твоя мачеха», — протянул уменьшу Усузи в глаза, а Цинь покачала головой. «Матушка пыталась нам помочь, правда пыталась». Госпожа Цзи выглядела заплаканной, когда на другой день встретилась с падчерицей. «Матушка», — охолодела А — «ничего не вышло», — со вздохом покаялась мачеха. — Твой отец на меня рассердился. От глупостей в голове нужно избавляться, — так он сказал, потому и перенес свадьбу. Она будет через три дня. — Что же нам делать? — прошептала Ацинь, до хруста сплетая пальцы. Госпожа Ацзи поморщилась от этого звука. — Ничего не поделаешь. Придется тебе смириться, или... Она намеренно так многозначительно умолкла, Ацинь не могла не попасться в расставленные силки. «Или?» — подхватила она с возрастающей надеждой. Мачеха сделала таинственный вид, приложила палец к губам и велела Ацинь проверить все окна и двери, не подслушивает ли кто. Пока девушка металась от окна к окну, госпожа Цзи наблюдала за ней с жестокой улыбкой. Мечется птичка, не замечая, что петля стягивается все крепче. «Расскажу тебе одну историю», — понижая голос, сказала госпожа Цзи. Это было задолго до рождения, Ацинь, потому она не смогла бы это проверить, даже если бы захотела, а слова мачехи могли звучать достаточно убедительно, чтобы ей и вовсе не захотелось проверять. Одна легкомысленная птичка накануне свадьбы пошла на западный склон горы, чтобы набрать цветов, и не вернулась. Заблудилась и не смогла выбраться. Ее искали, но не нашли и следов, потому сочли мертвой. А поскольку посмертные браки на горе не в чести, то свадьбу отменили. Вернувшись домой, спустя какое-то время птичка наслаждалась обретенной свободой. Потом, говорят, она хотела выйти замуж, да никто не захотел ее брать. Вернуться с западного склона все равно, что с того света. «Западный склон?» — повторила отцы медленно, «А что там на западном склоне?» «Лес, бурелом, бочаги», — пожала госпожа Цзи плечами. Птицы туда не заходят больше из-за суеверий. Ну ты ведь не суеверная птичка. Птицы вообще не любили западное направление, поскольку запад был созвучен с несчастливым «четыре» и словом «смерть». А Цин не считала себя слишком уж суеверной, особенно теперь, когда повстречалась с Цинь-у и поднаторела в ругательствах. «Можно заблудиться там на какое-то время», — едва слышно прошептала А Цин и вернуться, когда гнев отца поутихнет». Удостоверившись, что мысль эта прочно засела в голове падчерицы, госпожа Цзи подкинула ей пару дельных советов. Они и вправду были такими. Любая здравомыслящая птица согласилась бы, что заблудиться лучше всего накануне свадьбы, когда царит предпраздничная суета. Столько дел, столько забот, ведь эта свадьба не простой птички, а единственной дочери и наследницы клана фазанов. Нужно украсить гору алым шелком, настряпать свадебных угощений и приготовить храм к священной церемонии. Им будет не до невесты, которая вдруг решит набрать цветов и сплести венок для жениха. В обязательные ритуалы это не входило, но, по негласным правилам, если невеста была рада родительскому выбору, то на свадьбе первым делом должна была одарить жениха венком или бусами из ягод, на что хватит фантазии. А когда ее хватится, будет поздно. «Удачный час пройдет, пропажу сочтут дурным предзнаменованием и бросятся на поиски, но, конечно же, не преуспеют, потому что заблудится она сознанием дела и со всем усердием, на какое только способна». Госпожа Цзи взяла слово, что Ацинь даже своему чужаку не проболтается о том, что мачеха ей помогала. Ацинь понятливо кивнула. «Если отец прознает, что госпожа Цзи помогала, то гнев его падет и на нее». «Я никому не скажу, матушка», — пообещала Ацинь. «Вот и умница», — довольно кивнула мачиха и, расщедрившись, отдала ей ключ от сундука, где были припрятаны вещи и украшения Ацинь, а заодно присоветовала запастись едой. Вряд ли в лесу отыщется что-то съестное. «Вот и пригодятся тебе твои уроки», — с назиданием сказала госпожа Цзи. «Была бы ты избалованной птичкой». Разве смогла бы прожить нужное время на одном только зерне докрошках? Да Ацинь кивнула. Как ей повезло с мачехой. Мы могли бы сбежать и спрятаться на западном склоне горы, сказала Ацинь. Тогда свадьбу отменят, а потом вернемся и повинимся. У Минджу нахмурился. У него были несколько другие планы, но предложение отцинь столь удачно в них вписывалось, что он невольно задался вопросом, а бы у нее ума самой до этого додуматься. «Ты сама это придумала?» — уточнил он. Ацинь помнила о предупреждении мачехи, потому сказала, «Нет, я вспомнила, что такое уже случалось на горе. Почему бы не воспользоваться чужим опытом?» Хм... — неопределенно отозвался умень чужу. А добавила еще, что уже собрала в узел кое-какие вещи и снеть и припрятала у пруда. «Отсюда до западного склона крылом подать». «А ты уверена?» — начал Минчжу, но, заметив взгляд, Ацень оборвал себя и начал заново. «А если тебя запрут до дня свадьбы?» «Не запрут. То есть они будут думать, что я заперта. Но матушка не придет проверять». «То есть твоя мачеха знает?» — припечатал Минчжу. «Нет, она просто думает, что я хочу с тобой попрощаться», — солгала У Минчжу болезненно поморщился. Что-то не складывалось, но он никак не мог ухватить это и вытянуть наружу. — И про западный склон ты при ней не упоминала? — сделал он последнюю попытку. — Нет, — сказала Ацинь. Красная нить на пальце затянулась ту же, как петля на птичьей лапе, но она этого не почувствовала.